Глава девятая. Где-то после третьего или четвертого коктейля Гретта идет в туалет, а когда она возвращается, Бен смотрит на нее с каким-то странным выражением лица. В чем дело? спрашивает она, и он показывает на свой телефон. Я гуглил вас. О, весело говорит она, хотя все мышцы ее тела напрягаются. Это звучит зловеще. Она ищет на его лице следы жалости, признак того, что он видел то видео, но на нем одно лишь удивление. Вы, оказывается, крутая особа. Он протягивает ей телефон, словно она нуждается в доказательствах. На экране ее фотография в Rolling Stone, сделанная после выхода первого альбома. На ней блестящее черное платье, русые волосы уложены в высокую прическу. И то ли из-за освещения, то ли из-за макияжа она выглядит так, будто вся состоит из углов. Глаза огромные, зеленее, чем в жизни, и в них читается вызов. Очевидно, он не слишком продвинулся в своих изысканиях. Это ее фото наиболее часто встречается в интернете, выскакивает сразу, когда кто-то ищет ее там. Но, глядя на снимок теперь, Грета видит, как нервничала она тогда, как сильно потело от жара софитов, замечает легкое раздражение, прячущееся в уголках рта. Результат многочисленных просьб фотографа посмотреть на него, не глядя на него, что бы это ни значило. «Вы тоже человек непростой», — говорит она, снова усаживаясь на стул рядом с ним. Бен качает головой. «Это разные вещи». «Вот уж нет, вы автор бестселлера, и вы занимаетесь любимым делом». Это не мое любимое дело. Пожимает плечами он. Во всяком случае, не так, как у вас. Она приподнимает брови. Откуда вы знаете? Мы только что познакомились. Я видел, как вы играете. Признается он, кивая на телефон, который лежит на столе между ними. И даже борода не скрывает того, что он покраснел. Правда? Ага, всего несколько секунд. Но это действительно хорошо. Она отмахивается от него, как делает это обычно, словно все это не стоит выеденного яйца и не имеет большого значения, но потом, передумав, кивает. «Спасибо». Бармен возвращается, и они заказывают еще по коктейлю и какие-то закуски. Уже почти пять часов, и бар полон народу, и пугающе легко забыть о том, что они сейчас на теплоходе у побережья Аляски И это обстоятельство кажется ей все более и более странным каждый раз, когда она вспоминает о нем. «А как вы начинали?» — интересуется Бен, облокачиваясь на стойку бара. «Вы всегда хотели заниматься этим? А на других инструментах вы играете?» «Бен», — говорит она, — «да». «Вы не обязаны брать у меня интервью». «А если я хочу?» Он слегка улыбается, глядя ей в глаза. Она делает еще один большой глоток. «Вам не нравится это, правда?» «Что?» «Писать». Он качает головой. «Я не из тех людей, которые придумывают истории с раннего детства, а вроде как въехал в это дело задним ходом». «Будучи профессором?» «Будучи большим нердом». Она смеется. «А это не одно и то же?» «Очень смешно». Щурит он глаза. Но вы продолжите писать. Он пожимает плечами. Я заключил контракт еще на одну книгу, но никак не могу начать. А о чем она должна быть? О Германе Мелвиле». Понятно, говорит она. О Китах. В том числе и о них. И в чем проблема? Просто он не Джек Лондон? Она ждет, что он снова рассмеется, но он напротив становится мрачным. «Не знаю. Может быть. Я получил первый в своей жизни экземпляр зова предков на распродаже, когда мне было десять. Родители покупали кресло-качалку, а когда продавец обнаружил меня в углу, читающего эту книгу, то разрешил оставить ее. Я прочитал ее, должно быть, раз сто. И так полюбил, что написала Джеки Лондоне вступительное эссе в колледж. О том, как мне хотелось бы обладать его жаждой приключений, о том, что никогда не оказывался дальше, чем в 50 милях от нашей фермы, о том, что готов идти по жизни собственным путем. И это оказалось билетом в мою последующую жизнь. Он приглаживает бороду, его взгляд прикован к окну, за которым над водой поднимается легкий туман. Когда речь заходит о том, что книги способны формировать личность, мне становится смешно, потому что это само собой разумеется. Но в моем случае это вовсе не метафора. Моя жизнь в буквальном смысле была бы совершенно иной, если бы я не нашел пути к этой книге. Или же если бы эта книга не нашла пути ко мне. Гретта улыбается. Первая любовь не забывается. Ну, это длилось куда дольше, чем моя действительная первая любовь. Печально, говорит он, но потом принужденно улыбается. Простите, для меня это до сих пор в нове. Наше расставание. Хотя думаю, одно каким-то образом связано с другим. Я начал работать над дикой песней сразу после свадьбы и закончил ее около шести месяцев тому назад, как раз когда все рухнуло. Он смотрит в свой бокал. Но как бы то ни было, та история подошла к концу и пришло время начать еще одну. Просто мне трудно перевернуть страницу. Гретта не очень хорошо понимает о чем они говорят то ли о его книге то ли о браке Бывает трудно идти вперед соглашается она вы вложили в это столько себя а затем приходится все начинать сначала как-то так не зря говорят что вторые прокляты он смотрит на нее пустым взглядом Вы же наверное знаете о кризисе второго альбома о том, что многие музыканты блестяще дебютируют, а следующая их попытка с треском проваливается. «И с вами так было?» Он вертит в руке бокал. «Посмотрим. Он выходит в июле. Я уверен, что он великолепен». Гретта кивает, борясь с желанием рассказать ему все. В последние три месяца она совершила немыслимые акробатические кульбиты, пытаясь избежать этой темы. Но в разговоре с совершенно посторонним человеком, которого она никогда больше не увидит после того, как эта неделя закончится, есть нечто такое, что ей почти хочется открыться ему. Почти. «Иногда», — говорит он, трогая подставку под бокал, «я сомневаюсь, что способен написать еще одну книгу». Она хмурится. «Вы готовы отступить? Вот так просто?» Я люблю учить и находиться на людях. Быть писателем — значит быть одиноким. Это не то, что играть. Музыка тоже может сделать одиноким, признается она. Я на пути к этому. Да, но у вас есть группа. Непостоянная. Музыканты приходят и уходят, и в каждом турне я играю с другим составом. Но у вас есть фанаты. Как и у вас. От одиночества это не спасает. Они долго смотрят друг на друга. Пол под ней качается, и Гретта не понимает, что тому причиной алкоголь или теплоход. Звучит новая песня, и она поднимает глаза к потолку, ища глазами колонки. Когда она снова переводит взгляд на Бена, он все еще смотрит на нее. Можно задать вам один вопрос, спрашивает он, но не дожидается ее ответа. Вам нужны все эти вещи? «То, чего хочет от вас папа». Гретта меняет позу. Прошло немало времени с того, как кто-то спрашивал ее об этом, с того, как она впустила кого-то в эту часть своей жизни. «Не знаю», — наконец отвечает она. «Иногда мне кажется, что, может, и нужны. Время проходит, но мне нравится моя жизнь, нравится свобода. И нравится быть эгоисткой». Понимаю, как это звучит, но мне нравится, что я все выходные могу проработать над новой песней, если хочу этого. Нравится быть в дороге 200 дней в году и возможность побросать в сумку какие-то вещи и выйти за дверь, и никто не станет изводить меня вопросами о том, куда я еду и когда вернусь. Иногда приятно не иметь слишком много привязанностей. Она пристально смотрит на него. Я понимаю, как выгляжу в ваших глазах. И знаю, что большинство так не думает и не чувствует. Большинство хочет стабильности, чтобы у них кто-то был. партнер. А вы этого не хотите? Не знаю, — повторяет она. Не то, чтобы у меня не было отношений. И иногда они оказывались просто прекрасными. Но я не против того, чтобы быть одной. Иногда мне это очень даже нравится. Бен кивает. В этом нет ничего плохого. Она гоняет по бокалу маленький бумажный зонтик. Не знаю, изменю ли я свое мнение на этот счет позже, когда будет слишком поздно начинать другую жизнь. Но сейчас я этого не хочу. Она тяжело смотрит на него, словно он собирается отстаивать иную точку зрения. Но я ненавижу гадать, будет ли будущее Гретта злиться на нынешнюю Гретту за то, что та вовремя не разобралась со своей жизнью. Понимаете меня? Он смеется. А я все еще злюсь на прошлого Бена за некоторые его поступки, чтобы слишком уж волноваться за будущего Бена. Вам не хватает всего этого? Чего? Семьи, партнера, дома. Мне не хватает моих девочек. Расскажите мне о них. Выражение его лица становится таким искренним, таким нежным и серьезным, что Гретик кажется, она понимает, какой он отец прежде чем он успевает произнести хоть слово. «Эйвори шесть лет, а Ханне четыре», — говорит он и тянется к телефону, видимо, желая показать фотографии, но потом, передумав, убирает руку. «Эйвори без ума от единорогов и книг, и ниндзя, а Ханна от всего, чего без ума Эйвори». «Похоже, у них хороший вкус». «Так оно и есть», — улыбается он. Они совершенно потрясающие. Но не поймите меня неправильно. Они могут и достать. Но они обе такие забавные, смешные, удивительные человечки. Он пожимает плечами. Все это очень прикольно. А их мама? Грета старается сохранять бесстрастное выражение лица, спрашивая об этом, хотя не понимает, почему. Не может такого быть, что она заинтересовалась Беном ведь все в нем прямо противоположно тому, что она ищет в парнях. Он стереотипная версия человека, с которым она рано или поздно сошлась бы, если ее жизнь шла бы по обычной колее. С ним хорошо строить совместное будущее, где есть место обручальным кольцам и ипотечным декларациям, летним отпускам и тестам на беременность, спискам подарков младенцу и детским садам, всем тем вещам, что заставляют Гретту потеть и страдать от клаустрофобии. Но есть в нем и что-то неоспоримо очаровательное, и Грета осознает, что тратит много энергии, гадая, почему все еще разговаривает с ним, хотя обычно в таких ситуациях находит предлог, чтобы уйти. Она начинает Бен, глядя куда-то в сторону. Все в нем напряжено, от плеч до челюсти. Мне я не знаю. Мы официально расстались около полугода тому назад. Она осталась с девочками в Нью-Джерси, а я переехал обратно в город. Но все у нас разладилось задолго до этого. Он поглаживает бороду и сильно выдыхает. Мы встретились, когда учились в старших классах. А, произносит Гретта так, будто это все объясняет. А потом участь в колледже разбежались на пару лет, так что она не единственная. Он замолкает и качает головой а затем говорит, «Когда ты знаешь кого-то так долго, вы словно прикипаете друг к другу, и у тебя остается мало возможностей для того, чтобы меняться. А потом появляются дети, и это в некотором смысле лучшее из того, что может произойти, но в то же самое время и самое трудное, потому что все твои проблемы выходят наружу, вещи, которые было гораздо проще игнорировать до того, как у вас образовалась пара маленьких человечков, зависящих от вас». И мысли о том, что можно разрушить семью только потому, что ты не так счастлив, как, по твоему мнению, мог бы быть, разбивают твое сердце. Вот ты и держишься за то, что имеешь. Но потом оказывается, что есть другие способы пустить твою жизнь под откос. Более медленные. Он смотрит на Грету. «Боже, простите. Я не собираюсь относиться к вам, как к психотерапевту». А вы не делаете этого. Все хорошо. Как бы то ни было, теперь мы врозь. И все стало лучше, но и труднее. «Ваше расставание — пролог к разводу?» — спрашивает она. «Или своего рода перерыв в отношениях?» «Честно, понятия не имею». Гретта кивает. «А вам как хотелось бы?» «Честно», — снова говорит Бену, стала улыбаясь ей. «Понятия не имею». Погромко говорителю объявляют, что теплоход приближается к колонии морских львов, и они быстро добивают коктейли и идут по нему, слегка пошатываясь. Когда они проходят мимо открытой двери в джаз-клуб, Бен внезапно останавливается. Смотрите. Он входит в него и обозревает пустые стулья и сцену. Разноцветные электрические гитары висят поверх остального оборудования, и Гретта с вожделением смотрит на них. Это все равно, что увидеть старого друга в море незнакомых лиц. Вы должны что-нибудь сыграть? Она мотает головой. Я не могу вот так просто взять одну из них. Да ладно вам, настаивает он. Вы же рок-н-рольщица. Похоже, я не слишком настроена на рок н в эти дни, печально улыбается она. Они выходят на палубу на правом борту, где оба начинают моргать и щуриться на ярком свету. Утром все было бледным. Затянутым туманом, и насколько хватало глаз, простиралась серебристая вода. Но теперь они видят другой пейзаж. Неподвижную синюю воду частично окаймляют массивные серые горы, а вода испещена маленькими плавающими льдинами. Царит пугающая тишина. Звук ветра напоминает радиопомехи. И Гретта чувствует, что совершенно трезва. Она оглядывается, ища папу и остальных членов их группы, но не видит никого из них в толпе около ограждения. «Вау!» Тихо, почти благоговейно произносит Бен, и она следит за его взглядом. Впереди виднеется скопление сгорбленных скал, и когда теплоход подходит достаточно близко к ним, раздается приглушенный шум голосов собравшихся на палубе пассажиров. Поначалу морские львы кажутся лишь неясными коричневыми пятнами, их здесь несколько десятков, а то и больше. Но скоро каждого из них, их заостренные носы и мощные ласты, можно увидеть отчетливо. Большинство спит или, по крайней мере, сидит расслабившись, их тела кажутся на фоне скал запятыми и закорючками. Другие зевают или ревут, а некоторые с плеском ныряют в воду. Гретта смотрит на Бена. На его лице написано «Восхищение». Ей кажется, он смотрел бы на этих животных точно так же, даже будучи трезвым, но для нее происходящее имеет несколько сюрреалистический оттенок. «В прошлом году я выступал в Сан-Франциско», — говорит он. «И мы решили взять с собой детей. Я все спланировал. Мост Золотые ворота, Ломбард-стрит, Алькатрас, работа... Но мои планы пошли прахом, когда мы оказались на пирсе 39. Они увидели морских львов и отказались уходить оттуда. Они были поражены. Мы пробыли там несколько часов, просто глядя на то, как львы спят на солнце. Это был хороший день. Грета улыбается, вспоминая собственные детские каникулы, которые проводила большей частью в походах по Мичигану. Эшер жаловался на мошек и букашек, а Грета на то, что у нее тяжелый рюкзак. Хелен, в детстве много путешествовавшая по Европе, морщила нос при виде котелка с бабами на портативной плите. А Конрад ворчал, пытаясь в одиночку поставить палатку. Но позже все они сидели у костра, и их руки были липкими от печенья и эфира, их лица светились в темноте. И все это было пронизано теплотой, которую Грета приносила с собой в старую залатанную палатку, где все четверо спали в ряд, а не с Эшером посередине, а родители по краям. Иногда Конрад, протянув руку поверх их голов, дотрагивался до руки Хелен, и Грета засыпала под короны их рук, а ветер грохотал, ударяясь о стены палатки. Морские львы начинают исчезать из виду, и их рёв слышен уже не так хорошо. Толпа устремляется обратно в помещение, Но Грета и Бен остаются у ограждения и смотрят на горы, не в силах оторвать от них взгляд. Нужно уходить, наконец, произносит он, и она осознает, что вся дрожит. Хотите выпить еще один коктейль, чтобы согреться? Не успевает она ответить, как замечает идущего к ним папу. На нем шерстяная шапка, натянутая на лоб. Грета тут же невольно выпрямляется, словно подросток. В ожидании, что ее застукают за тем, что она пьет в разгар дня. Привет! говорит она преувеличенно радостно, и Конрад бросает на нее подозрительный взгляд. Он смотрит мимо нее на Бена и Грета качает головой. Прошу прощения, это Бен Уайлдер. Да, я знаю, кивает Конрад. Я был на его лекции. С тобой. Верно. Я захотела узнать что-то еще и потому. «Вы шлифуете свои знания о Джеки Лондоне?» Его глаза останавливаются на Бене. В них читается легкое недоумение. «Думаю, это не худший способ провести время». «Мои студенты так не считают», — жизнерадостно отвечает Бен. Конрад снова поворачивается к Грете. «Ты видела морских львов?» «Ага, они замечательные». «А чем еще занималась?» Она пожимает плечами. «Мы обследовали один из баров». «Вижу». В его голосе слышится насмешливое изумление, и это так неожиданно, что Грета смеется. «Ром хорош для поднятия боевого духа, когда ты в лодке». Просвещает она его, и стоящий рядом с ней Бен по-профессорски кивает. «Так мне сказали». «С этим не поспоришь. Хотя это не лодка, это корабль. Видите?» Бен с улыбкой поворачивается к Грете. «Я же говорил». На какое-то время эти слова повисают в воздухе, безобидные и обыденные. А потом Гретта с Беном замечают, что лицо Конрада затуманивается. Черт, думает Гретта, глядя на него. Это продолжается всего секунду. Он смотрит на палубу, и его плечи напрягаются. Если не знаешь, что к чему, то можно подумать, будто у него просто плохое настроение, когда он снова поднимает глаза В них уже нет теплоты, и он кажется человеком непредсказуемым. Но Гретта знает, в чём тут дело. Ее голова по-прежнему тормозит, но сердце набирает обороты. «Так чем ты будешь заниматься остаток дня?» — спрашивает она отца, безуспешно стараясь говорить самым обычным тоном и обойти молчанием то, что произошло, подобно ученице средних классов, чьи друзья сердятся на нее и которая отчаянно пытается исправить положение. Его голос звучит холодно. «Я ожидал тебе расписания». «Да», — быстро моргая, соглашается Грета. «Не уверена, что присоединюсь к вам во время ужина, так что давай встретимся завтра за завтраком». Лицо Конрада сохраняет каменное выражение. «Как тебе угодно», — говорит он, а затем уже уходя добавляет. «Мы либо увидим тебя, либо нет». Когда он скрывается из виду, Бен тихонько присвистывает. «Значит, это ваш папа?» Грета с трудом кивает. «Теперь вы, должно быть, готовы выпить». Но она не готова, потому что неожиданно чувствует себя измождённой, и ей хочется остаться одной. «Думаю, я вернусь к себе», — говорит она Бену, уже направляясь к деревянным дверям. «Разумеется, следует он за ней». «Я, наверное, сделаю то же самое. Мне нужно выставить отметки за выпускные эссе». Она скептически смотрит на него, и он смеется. «После нескольких чашек кофе». Оказавшись внутри, они проходят мимо пары, которую Грета видела утром в лифте. Женщина маленькими шажками шаркает по коридору. «Ты не сгорела», — с довольным видом говорит она. «Не сгорела», — отзывается Грета. Бен с удивлением смотрит на нее. Еще одна ваша фанатка?» «Вроде того», — отвечает она. Перед лифтом собралось много народу. Все взволнованно обмениваются впечатлениями о морских львах. Не сговариваясь, Грета и Бен разворачиваются и идут по усланной красным ковром лестнице. «Могу я спросить?» — говорит Бен, искосоглядя на нее. «Что это было?» Гретта вздыхает. «Знаете игру «табу», в которой нельзя произносить некоторые слова или фразы?» «Да». «Ну, так вы нарушили правила». «Я?» — удивляется он. «И что я такого сказал?» «Вы сказали «я же говорил».» Он хмурится. «Вы просили меня не произносить этого?» «Дело в самой фразе». «Ничего не понимаю» это название одной из моих песен говорит она слегка запыхавшись от подъема по лестнице первого моего хита а, -а, а начинает понимать он и она о вашем папе да это вряд ли признание в любви не совсем он кивает это было так плохо вы о песне или о последствиях о последствиях Полагаю, песня замечательная». «Так оно и есть», — улыбается она, желая прекратить разговор на эту тему. Когда они добираются до площадки седьмого этажа, она останавливается. Бен тоже. «Мне сюда», — говорит она, кивая в сторону коридора с бесчисленными дверьми. Они поворачиваются друг к другу, и она замечает, какой он высокий, и, не намереваясь сделать нечто подобное, Задумывается о том, а как же с ним целоваться достаточно ли встать на цыпочки или же ему придется наклониться к ней. Дело в том, что с каждым новым коктейлем он становился все привлекательнее. Непринужденная улыбка, теплый взгляд, то, как он подавался вперед, когда она что-то говорила, словно не просто слушал, а впитывал ее слова. Но все это не имеет никакого значения, потому что он до сих пор официально женат, А она все еще официально в раздрае. И единственная причина, по которой ей пришла в голову такая мысль, это то, что они оба напились и остались наедине посреди ничто и нигде. В реальном же мире, на суше, при свете дня, они совершенно не подходят друг к другу. Она смотрит на его губы и обнаруживает, что думает о Джейсоне, потом о Люке, а потом о жене Бена, оставшейся дома с двумя дочерьми. Лодка наклоняется под ее ногами, и трудно сказать, причина того алкоголь или океан, что реально, а что нет. Она касается рукой стены, чтобы приобрести устойчивость, и это ее движение, похоже, пугает Бена. Какая-то искра мелькает в его глазах, но она не понимает, что это. Он прочищает горло. «Думаю, медленно произносит тон» что будущий Бен страшно разозлился бы до настоящего Бена, если бы тот не спросил, а не можем ли мы продолжить наше общение. Грета чувствует облегчение, а затем, не успевает она осознать, что происходит. Радость. И как в тумане кивает ему. Я здесь, рядом. Хорошо, говорит он, отступая на несколько шагов. Я вас найду. Спасибо. Кивает Гретта, уже идя по коридору, и хотя она знает, что это неправильный ответ, что ее реакция не соответствует его заявлению, в то же самое время это правда. Ей очень хочется, чтобы ее нашли.